Глава одиннадцатая. Рада. «Как Егор не вовремя? Вот спрашивается, что за срочность? Я несколько раз проверила все документы, прежде чем ему занести. Что такого произошло, что нельзя обсудить по телефону? Я начинаю паниковать, когда он предлагает подъехать. В квартиру я его точно не пущу, там Ваня. Не стоит им встречаться. Уверена, что сходство с сыном Егор вряд ли заметит, но чего не бывает». «Рисковать не собираюсь. Вряд ли в то время ему нужен был внебрачный ребенок. Скорее всего, Егор предложил бы мне избавиться от беременности. Но пять лет бездетного брака могли поменять его мировоззрение, и теперь неизвестно, как он поступит, если узнает правду». Развод Егор со Слепцовой еще не оформил. Вдруг, узнав, что у него есть ребенок, Егор решит забрать его в свою семью. От этой мысли плохо стало, голова закружилась». Я тихонечко прислонилась к стеллажу, чтобы не упасть. «Рада, дело срочное», — произносит он твердо. «Можно подумать, по его интонации я сама об этом не догадалась». «Не хочешь, чтобы я подъехал? Возвращайся в офис», — командует Лютаев. «Егор Борисович, вы меня, наверное, плохо слышали, когда я вам говорила, что не подхожу на эту должность по ряду причин». Произношу спокойно и уверенно. «С трудом, но получается». самое главное из которых — мой сын. У меня нет ни они, бабушки, доброй соседки, которые согласятся присмотреть за малышом. Сейчас мне нужно приготовить ему ужин, покормить, искупать, поиграть и уложить спать. Я не могу срываться по щелчку и нестись в центр города. Я пойму, если в понедельник на должность помощницы вы возьмете другого человека». «Ничего страшного», — говорю себе. «Я уже представляла, как потрачу зарплату». но расстраиваться не собираюсь. Все это к лучшему. «Любезничать с мужиками ты время находишь, а если нужно обсудить рабочие моменты, прикрываешься ребенком. Я нервно хватаю ртом воздух. Моему возмущению нет предела. Я не нахожу, что ответить, а он сбрасывает вызов. Меня только что завуалированно оскорбили. К глазам подступают слезы. Смахиваю, чтобы Ваня не заметил. Он болезненно воспринимает, когда мама расстроена». «Для него я всегда стараюсь улыбаться, а плакать, когда никто не видит». «Как же в этот момент я ненавижу Егора?» «Обозвал гулящий. Сказал, что я только прикрываюсь ребенком. Получается, я плохая мать?» «Несправедливо. Я одна воспитываю ребенка. Порой меня не хватает. Да, я устаю. Иногда расстраиваюсь, переживаю. Порой мне нужно побыть одной, чтобы набраться сил, энергии». В такие моменты я не уделяю Ване достаточно внимания, за что сама себя корю. Но я ни разу, ни разу не променяла Ваню на мужчину. Обида кипит в груди. Несправедливые слова причиняют душевную боль. Так хочется плюнуть на все, кинуть заявление об уходе на стол Егора и гордо уйти из банка. Но я не могу позволить себе действовать на эмоциях. Мое чудо несется ко мне по коридору. Быстро утираю слезы и присаживаюсь на корточки. В узкой юбке это делать неудобно, но меня это не останавливает. На моем лице улыбка, а о том, что происходит в душе, никто не должен знать. «Мама, можно мне взять леденец?» — спрашивает Ваня и кидается мне на шею. «Дай-ка мне подумать», — сощурив глаза, смотрю на сына. Он понимает, что я шучу, и начинает смеяться. «Хорошо, мы его купим, но откроешь ты его только после того, как поешь нормальную еду». а теперь идем к тете луне поможем набрать продуктов а где дядя Андрей? я совсем забыла о том что просила его подождать минуту наш разговор с егором затянулся, и он не стал ждать, а может управляющего просто позвали, а я и не заметила оглядываюсь андрея нигде не видно он к нам еще подойдет я на это надеюсь при ване луна не спрашивает об Андрее. но я знаю, что до этого обязательно дойдет, как только мы останемся одни. Отсутствие личной жизни Луну не напрягает, а вот за меня подруга переживает, надеется, что меня удастся удачно пристроить. Хотя я каждый раз говорю, что мне, кроме Вани, никто не нужен. Я не рассказываю ей, что звонил Лютаев. Вначале что-то требовало, в конце разговор оскорбил. Я вообще стараюсь не обсуждать дома нового босса. Мне кажется, что о нашем прошлом можно легко догадаться, если я не буду молчать и полностью игнорировать Егора. Все в порядке? Интересуется Луна, подозрительно посматривая на меня. Да, голова болит. У всех иногда болит голова, и это самая ходовая отмазка. Андрей подходит, когда мы стоим в очереди на кассу, сует в руки сына небольшой пакет. Держи подарок! Он садится перед вами на корточке и улыбается. «А за что?» — интересуется не в меру любознательный ребенок вместо того, чтобы поблагодарить. «Просто так!» «Я все жду, когда сын вспомнит, что нужно сказать Андрею спасибо. Этого не происходит, приходится напомнить». «Спасибо!» — кричит сын, и все в очереди оборачиваются на нас. «Не за что!» — Андрей треплет Ваню по макушке и поднимается. «Хороший он, в который раз отмечаю про себя. Конечно, есть сомнения...» Они есть по отношению к каждому мужчине. Но Андрею хочется верить. Добрый, заботливый, внимательный. Я бы могла продолжать этот список, но тут как раз подошла наша очередь. Луна идет к пакетам, а мне предстоит выгрузить продукты на ленту. Андрей помогает нам донести до машины тяжелые сумки. Спасибо. Мелочи, в воскресенье все остается в силе. Если погода не испортится, то все в силе. «Хорошо, мы за вами заедем». Он помнит адрес. «Прощаемся с Комкана, немного неуклюже жмем руки. Мои пальцы чуть дольше, чем положено, задерживаются в его руке. На нас из машины смотрят Луна и Ваня». «Вот почему я не могу влюбиться в нормального мужчину?» «Дался мне Лютаев». «Я его давно не люблю. Резко обрываю себя». «Если хочешь, ужин я сама приготовлю. А ты выпей таблетку и отдохни». «Предлагает Луна. Хочется согласиться, но совесть напоминает, что голова у меня не болит, а подруга устала не меньше моего. Выпью таблетку и помогу спать нужно ночью. Готовим легкий суп и пюре с тевтелями Вани вместо каши. Воспитательница сегодня вновь жаловалась, что он плохо ел. Кто-то звонит в дверь. Мы с Луной переглядываемся, но не удивляемся, как это было поначалу. В нашем доме живет много пенсионеров». коренные питерцы, которые знают друг друга с детства. Здесь принято прийти и попросить полстакана сахара или немного соли, спичек. Кто-то из соседей раз в неделю обязательно заглядывает к нам. Луна моет посуду, я иду открывать. По привычке смотрю в глазок и отшатываюсь от двери. «Что он здесь делает?»